Глава 17. Эсси. Эсси терпеть не могла людей, которые начинали свои предложения словами: "Я из тех людей, которые", главным образом потому, что за этим неизменно следовало перечисление положительных качеств. "Я тот человек, который делает всё для своих друзей. Я тот человек, который говорит то, что думает. Что ж, повезло", всегда думала Эсси, но если бы ты действительно был таким человеком, тебе не нужно было бы об этом говорить. Все бы уже знали. Но в каком-то смысле Эсси знала, что её отвращение к этим людям было связано с завистью, потому что даже если это не правда, по крайней мере, они понимали, кем себя считают. У Эсси не было такого понимания. Она могла быть забавной, но не настолько, чтобы это было определяющим качеством. Она была приветливой, щедра, но страх не понравится кому-то обычно заставляет себя быть таким. Люди, которые говорили: "Я человек, который Всегда говорили в абсолюте: я такой, и я делаю так. Всё было чёрно-белым, в то время как Эсси существовала в оттенках серого. Эсси думала об этом, пока шла к дому Френд. Мия и Рози были приглашены на день рождения девочки из детского сада, и Френд предложила их отвезти. Эсси несла полли, в то время как Бен бежал рядом с ней на комично медленной скорости, направляясь на субботний урок по боди-пампу. Эсси подумала о том, что солгала ему насчёт собрания соседского дозора. Зачем она это сделала? Глупо, ведь если бы она просто сказала Бену, что пошла к Изабель, а не на собрание, ему было бы всё равно. Он, наверное, дал бы ей пять. "Моя жена, исполнительница правил, наконец взбунтовалась", сказал бы он. "Уважаю". Проблема была в том, что теперь, когда она солгала, она не могла сказать ему об этом. Он бы подумал, что это странно. Это и было странно. Вот в чём проблема с ложью: она растёт как сорняки, пока в конце концов не душит тебя. Эсси. Эсси услышала, как хлопнула дверца машины, и увидела идущую к ней Энш. У неё упало сердце. Позади неё уил, Олли и Лукас вывалились из машины и направились к своему дому. Эсси помахала им всем рукой. и решительно направилась к дому Френ. Что с тобой случилось вчера вечером, крикнула ей Энж. Судя по стуку каблуков, она ускорила шаг. Твоя мать тоже не пришла. У нас было два свободных места. Не пришла куда? спросил Бен. Эсси беспомощно огляделась. Конечно, это был единственный раз, когда Бен обратил внимание на её разговор с Энж. А, ну да. Ну да, у мамы была простуда, она слегла. Ох, сказала Энша, она остановилась. Что ж, мне жаль. Скажи ей, пусть звонит, если что-нибудь понадобится. Передам. Спасибо, Эсси продолжала идти. А какое у тебя оправдание? Оправдание для чего? сказал Бен. Он поднял Мию и посадил себе на плечи. Она начала водить своим игрушечным паровозиком по его волосам: "Чух-чух, чух-чух". Почему она не была вчера на собрании соседского дозора, сказала Энш. Эсси не была уверена, пыталась ли Энш наказать её или просто была тупой. Сегодня утром она казалась особенно напористой. Бен смотрел на жену с таким выражением, что она почти улыбнулась. Он не был подозрительным, не был сердитым, больше любопытным. Эсси молча выругалась. Как она попала в такую ситуацию? Боковым зрением Эсси заметила свою маму, идущую по подъездной дорожке с почтой в руке. Это навело её на мысль: "Я была с мамой, её немного лихорадило, и я хотела присмотреть за ней. Прости, что мы не пришли на встречу". При слове "мама" Бен тут же отстранился, заскучав. "Что ж, я побежал". "Пока", крикнула Эсси, жалея, что не может убежать вместе с ним. "Ты могла бы позвонить", сказала Энш. "Прости, надо было" Энж кивнула. Всё в порядке. Ты же придёшь на следующую встречу. Энж заметила Лукаса, выходящего из дома, и резко обернулась. Да, конечно, приду я. Но она исчезла. Эсси пошла по подъездной дорожке. Френ уже загружала второе автокресло для Мии на заднее сиденье. Конечно, у Френ было второе автокресло для таких случаев. Энж устроила тебе взбучку за то, что ты не пришла на встречу. крикнула Френ, всё ещё держа голову в машине. Вообще-то да, сегодня она немного на взводе. Ну что ж, это Энж. Эсси собиралась сказать что-то ещё, но у машины появилась Рози, одетая в пачку. Подарок, завёрнутый в бело-розовую бумагу, был зажат под её худой ручкой. У Эсси упало сердце. Это означало, что у них было 3, может быть, 4 секунды, прежде чем Миа начнёт умолять пойти домой. и переодеться в свою пачку. Мия, начала она. Но оказалось, что Эсси не дала ценнила Мию. Ей потребовалось лишь доля секунды, чтобы бросить подарок на землю и убежать. Френ, озадаченно наблюдала за происходящим. Она хочет надеть свою пачку, сказала Эсси. Мия, подожди. Но дочь не останавливалась. Она продолжала идти прямо через улицу к дому. Эсси оглядела тупик в поисках машин, но к счастью, он был пуст. Фрэнк подняла брови на Эсси. Тебе нужна помощь? Но та покачала головой. Я догоню её, сказала она, и обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Изабель подхватила Мию на руки. "Попалась", сказала Изабель, щекоча её. Мия взвизгнула от восторга. Обычно она не любила, когда незнакомцы брали её на руки. Обычно Она была застенчивой. Возможно, как и Эсси, она увидела в Изабель что-то особенное. Эсси подбежала к ним. Спасибо тебе, она быстрая. Изабель отпустила её. Возможно, но я быстрее. Я сделала кое-что странное, сказала Эсси, когда её мама открыла входную дверь. Барбара распахнула дверь, впуская дочь. Хочешь чашечку чая? Одной из самых удивительных особенностей матери Эсси было терпение. Если бы она сказала эти слова кому-нибудь ещё, очевидным ответом было бы: "Что именно? Скажи мне сейчас же". Конечно, чай был бы кстате. Эсси уже почувствовала себя спокойнее. Было что-то особенное в доме её матери. Она расстелила одеяло на ковре и положила поле посередине. Мия переоделась в свою пачку и отправилась на вечеринку с Френ и Рози. Кстати, как ты себя чувствуешь? Отлично, ответила Барбара. Только небольшой насморк. Мне нужно было пораньше лечь спать. Эсси прислонилась к столу, пока её мама наполняла чайник, доставала кружки и кексы с малиной и белым шоколадом. Она поставила всё это на свой аккуратный круглый кухонный стол рядом со срезанными цветами в вазе. Итак, сказала она, когда они сели. И что же ты сделала? Я кое о чём солгала, сказала Эсси, сразу почувствовав себя лучше. Нет ничего более освобождающего, решила она, чем признаться в чём-то своей матери. И я втянула тебя в это дело. Барбара остановилась, кувшин с молоком завис в воздухе над её кружкой. Полагаю, ты собираешься сообщить мне подробности. Но вчера вечером Я собиралась на собрание местного дозора. Я уже была готова пойти. Бен рано вернулся с работы, и я уже направлялась туда, когда увидела свет в доме Изабель. Я зашла к ней, чтобы позвать с собой на собрание. Вместо этого я осталась с ней на ужин. И ты не хочешь, чтобы Энш узнала, потому что она подумает, что ты выбрала Изабель вместо неё. Она закончила наливать молоко и сделала глоток. Ей стало стыдно за то, как по-детски это прозвучало. От счастья. Но ещё я соврала Бену. Я сказала им обоим, что была здесь прошлой ночью, присматривала за тобой. Её мама поперхнулась, она кашлянула пару раз, потом сказала: "Но зачем?" "Я не знаю. Бен уже почти спал, когда я вернулась домой, и он спросил, как прошла встреча, поэтому я просто сказала: "Хорошо." А сегодня утром Эндж столкнулась со мной, когда Бен был рядом, и я оказалась в ловушке. Поэтому и сказала, что была тут, чтобы присмотреть за тобой. Мама снова поставила чашку на стол. Ни одна из них не притронулась к маффинам. И ты хочешь, чтобы я подтвердила твою историю? Но ну, не обязательно. Вероятно, это не понадобится. Ты же знаешь Бена, он вряд ли что-то заподозрит. Мама выглядела озадаченной. Эсси думала, что визит к ней – это именно то, что доктор прописал. Но она, похоже, ошиблась. Барбара гордилась своим характером, честностью, отвращением к сплетням и лжи. Теперь Эсси чувствовала себя ужасно виноватой. Как будто она была школьницей, а не 32-летней матерью двоих детей. Полли пронзительно закричала на полу. «О, я хотела спросить», – сказала Эсси. Не могла бы ты присмотреть за Полли сегодня днём в течение часа? Миа играет с Рози, и я подумала, что могу сходить на фермерский рынок с Изабель. Я только что столкнулась с ней на улице. Что? Ничего, ответила мама, хотя было ясно, что она о чём-то думает. Конечно, ты можешь оставить Полли со мной. Она немного помолчала. Хотя я должна спросить. Всё? В порядке. Всё в порядке. Я просто подумала, что было бы неплохо пойти на рынок с Изабель. Ничего особенного. Мама наблюдала за ней скептически, подняв брови. Ты, кажется, очень увлечена Изабель, Эсси. Она моя подруга. Эсси, понравилось, как это прозвучало? Ты же знаешь, что у меня мало друзей. Не всем нужно много друзей. Это глупый миф, который продвигают в подростковых американских фильмах, чтобы люди чувствовали себя неуверенными в себе. Но ведь нет ничего плохого в том, чтобы завести несколько, правда? Выражение лица мамы не изменилось. Её взгляд снова упал на чай. Я просто беспокоюсь о тебе, Эсси. Эсси улыбнулась. Она потянулась через стол и похлопала маму по руке. Ну ты же моя мама, это ведь твоя работа, не так ли? Единственное, которое я когда-либо хотела, ответила та и сумела улыбнуться в ответ. Слегка